Поразивши Аланов, гунны ударили на готов. Знаменитый Германарих умер на 110 году своей жизни. Новорожденное государство, не успевшее нисколько сплотиться, окрепнуть, не могло вынести натиска гуннов и распалось. Часть готов была откинута на юго-запад, другая принуждена была примкнуть к полкам гунским. В каком отношении находились гунны к племенам славянским, определить нельзя. Сохранилось только одно известие об отношениях славян к готам и гуннам. Готский князь Винитар, тяготясь господством гуннов, старался мало-помалу от них освобождаться и, желая показать свою храбрость, напал на антов. В первой стычке он был разбит, но потом поправил свои дела — Взял верх над антами и, чтоб задать им страху, велел распять на кресте предводителя их бокса с сыновьями и семьюдестью другими старшинами. Но гунский князь Баламбер недолго позволил Венитару пользоваться независимостью. Он пошел на него войною и в битве сам застрелил его из лука. Бесспорно, что славянские племена должны были платить дань гуннам, как после платили ее казарам. Как видно, также гунны, раскинув во времена Атиллы стан свой в Паннонии среди славян, переняли от последних некоторые обычаи. Верно только то, что после гунского нашествия южные страны нынешней России опять отуманились для истории, как во времена скифов и сарматов. Имена Скифии и Сарматии сменились именем Гуннии. Славяне у соседних народов прослыли Гуннами. Могущество последних рушилось по смерти Аттиллы, 453 год. Подчиненные прежде им народы выделились опять из сплошной массы. Но прошло не более столетия, как азиатские степи, выслали новые толпы варваров одинакового происхождения с гуннами, то были авары. Авары, жившие прежде на Волге и Каспийском море, в 565 году перешли Дон и стали угнетать славян. Известия об аварских угнетениях сохранились в славянских преданиях и занесены в летопись. Авары, обры, по свидетельству последней, напали на славян, примучили дулебов и зверски поступали с их женами. Когда нужно было ехать обрину, то он не велел запрягать в телегу ни коня, ни вала, но приказывал впрягать по три, по четыре или по пять женщин. «Были обры, — продолжает летописец, — телом велики и умом горды, и Бог истребил их, — Все померли, не осталось ни одного. Есть поговорка в Руси теперь «погибли, как обры». У византийцев слыли они самым разумным из скифских народов, но вместе и самым лживым, коварным. Западные славяне, чехи испытали также аварские притеснения. В половине VII века могущество их начинает упадать. В 796 году Карл Великий нанес им страшное поражение в Паннонии. В 867 они почти все были истреблены болгарами, и остатки их, принимая мало-помалу христианство, исчезли в Венгрии и Болгарии. Когда освободились от Авар наши юго-восточные славянские племена, неизвестно но в половине IX века мы застаем их платящими дань другому степному народу, казарам. Исследователи не согласны относительно происхождения казар. По всей вероятности, это был народ, смешанный из разных племен, что было очень естественно на границах между Европою и Азией, на перепутье народов. Смешанности племен в казарском царстве соответствовала смешении религий. Здесь уживались друг подле друга четыре религии – языческая, магометанская, христианская, еврейская. И последнюю исповедовал Каган, верховный повелитель Казаров, пример единственный в истории. Еще во втором веке по Рождеству Христову армянские историки упоминают о Казарах. Византийцы хорошо знают их в VII веке, под именем восточных турков. В этом веке они утверждаются на берегах Понта. В восьмом обладевают большую частью тавриды. В какое время принуждены были им платить дань юго-восточные славянские племена, определить нельзя. Летописец говорит только, что казары брали дань на полянах, северянах, родимичах и вятичах. Мы назвали казар степным народом, потому что, хотя у них и были города, как, например, Итиль при Устье Волги, но большинство народа населения жило в кибитках. Немногие богатые имели глиняные мазанки, и только у Кагана были высокие кирпичные хоромы. Летом город пустел, жители забирали имение и откачевывали в степь. Но в то время как азиаты, жившие на Дону и Волге, брали дань с племен, славянских, живших преимущественно на восток от Днепра, племена, жившие от него к северу, платили дань варягам. Кто же были эти варяги? Здесь, прежде, нежели приступим к разбору летописных свидетельств о варягах, считаем за нужное сказать несколько слов о географических понятиях летописца во сколько они разница от наших. Разница состоит в том, что Балтийское или Варяжское море по летописцу находится не на северо-западе, но прямо на севере. Это видно из описания речных течений. «Днепр бо от Оковского леса и потечет на полдне». А Двина из того же леса потечет, а идет на полуночье и впадет в море Варяжское. Из того же леса потечет Волга на восток. Вследствие такого взгляда становится понятным, как варяги, приседя к морю Варяжскому, могут в то же время соприкасаться с востоком, пределом Симовым. Скандинавский полуостров мы должны положить поперек. Балтийское Варяжское море будет находиться прямо на север от русских владений, составлять одно с немецким. Это будет огромный рукав Атлантического океана, совершенно в виде Средиземного моря, причем северный скандинавский берег Варяжского моря будет соответствовать европейскому берегу Средиземного. Южный берег Варяжского, Африканскому берегу Средиземного. Следовательно, Скандинавский перешеек, подобно Суэцкому, должен находиться на востоке, около Уральских гор, соприкасаться с частью Симовую.